Глава 32. То, что сказал Карл стону Хуану на вершине утеса, как гром поразило простодушного скотовода. До этой минуты он ничуть не сомневался, что они гонятся за индейцами. Даже то странное обстоятельство, что следы повернули назад, в долину, не раскрыло ему глаза. Он решил, что индейцы Еще кого-нибудь ограбили в этих местах, и преследователи услышат об этом, как только спустятся в долину. Когда Карлос показал ему на крепость и сказал «Она здесь!», Дон Хуан сначала удивился, потом просто не поверил. Но довольно было еще одного слова охотника и нескольких мгновений раздумья, и недоверие исчезло. Страшная правда молнии озарила сознание Дона Хуана. Ведь и он помнил, как вел себя Вискарро в день праздника. Тотчас ему пришли на ум и появление коменданта в доме охотника, и все другие обстоятельства. И он понял, что Карлос не ошибся. Несколько минут Дон Хуан не мог вымолвить ни слова. Слишком мучительны были нахлынувшие на него мысли и чувства. Мучительны, как никогда. Он не страдал так, даже в то время, когда был уверен, что его возлюбленное в руках диких индейцев. Тогда была еще надежда, что своеобразные законы чести, принятые у индейцев в отношении пленниц, позволят Рассите избежать ужасной доли что жених и брат успеют выручить ее. А теперь прошло столько времени. Зная Вискару, о, Господи, это была ужасная мысль. Она заставила молодого всадника покачнуться в седле. Он отъехал на несколько шагов, соскочил с лошади, пошатнулся и опустился на землю, охваченный нестерпимой тоской и болью. Карлос... все еще оставался на утесе и смотрел в сторону крепости. Казалось, он обдумывает план действий. Он видел часовых на зубчатых стенах, видел слоняющихся вокруг солдат в темно-синих с малиновым мундирах. До него донесся зов кавалерийской трубы, когда звонкое эхо стало перекидываться от скалы к скале. И что он увидел, что какой-то человек, офицер, ходит взад и вперед по осате. Вот он остановился и заметил Карлоса. Как раз в эту секунду Вискарра и увидел на утесе всадника, который одним своим видом так напугал его, и который ему, конечно, вовсе не померещился. «Может быть, это он злодей?» — сказал себе Карлос, глядя на офицера. Похоже, что это он и есть. Ох, если бы я отсюда мог достать его пулей. Но терпение. я ему отомщу. С этими словами он тронул поводья и отъехал к Дону Хуану. Они посовещались о том, как действовать дальше. Подозвали и Антонио, и Карлос сказал ему о своей уверенности, что Росита. пленится в крепости. Антонио не услышал ничего нового. Он уже сам обо всем догадался. Он ведь тоже, как и его хозяин, был на празднике, и его зоркие глаза ничего не упустили в тот памятный день. Он тоже заметил поведение вискары. И задолго до того, как путники остановились здесь, возле утеса, он нашел разгадку всему. что было таинственного и непонятного в недавнем набеге индейцев. Он знал все. Хозяин мог не тратить слов на объяснения, Но ни слов, ни времени и не тратили понапрасну. Для этого слишком сильно бились сердца брата и влюбленного. Быть может, в эту самую минуту девушке дорогой обоим грозит опасность. Быть может, Она сейчас защищается от своего подлого похитителя, и, если они подоспеют вовремя, они спасут ее. Эти соображения были важнее всяких планов. Да и какой тут мог быть план? Не обнаруживать себя, скрываться, тайно рыскать вокруг крепости и ждать удобного случая? Какого случая? Быть может, в бесплодном ожидании пройдет несколько дней. Дней, когда нельзя медлить ни часа, ни минуты. Не теряя ни секунды, они должны действовать. Но как действовать? Только в открытую. Ничего другого они не могли придумать. Да неужели Карлос не смеет потребовать, чтобы ему вернули сестру? А если их встретит отказом, ложью, увертками – Конечно, никакого другого ответа они не получат. Эта мысль привела обоих в ужас. Что же еще остается делать? Если во всеуслышание объявить о подлом злодеянии, это, пожалуй, поможет. Общее сочувствие будет на их стороне. А быть может, и больше того. Быть может, жители долины... Хоть они и порабощены, соберутся вокруг крепости и громко потребуют. Быть может, пленницу еще можно спасти. Эти мысли нагоняли одна другую. А если не спасем, сказал Карлос, скрипнув зубами, мы отомстим за нее. Пусть мне грозит петля, все равно ему не жить. Если она обесчещена, клянусь. «И я даю клятву!» — крикнул Дон Хуан, хватаясь за рукоять своего мачете. «Хозяин, вы оба послушайте!» — сказал Антонио. «Вы знаете, я не трус. Я вам помощник. Мое оружие, моя жизнь — все ваше. Но дело это страшное. Без осторожности только зря пропадем. Надо быть посмотрительней». «Да, верно». Мы должны быть осторожны. я обещал это матушке. Но как, друзья, как? Что такое осторожность? Сидеть и ждать, пока она... О, Господи! Все трое замолчали. Никто не мог ничего придумать. В самом деле, положение было бесконечно трудное. Перед ними крепость. И в ее стенах, быть может, в какой-нибудь глухой камере... томится в плену сестра-охотника на Бизону. Он знал, что она там, но как трудно будет освободить ее. Прежде всего, злодей, похитивший Расситу, будет отпираться, уверять, что ее здесь нет. Ведь если он ее выпустит, тем самым он признает свою вину. А какие доказательства может предъявить Карлос? Солдаты гарнизона, без сомнения, ничего не знают, за исключением двух или трех негодяев, которые помогали в этом потлом деле. И если Карлос поднимет голос, никто в городе не поверит такому обвинению против коменданта. Охотника поднимут насмех и, конечно, арестуют, и он дорого поплатится. И даже если бы он предъявил доказательства, кто из власть имущих поможет ему добиться правосудия. Военные тут сила и закон, и жалкое подобие гражданской власти, существующей здесь, уж, наверное, предпочтет стать не на его сторону, а на сторону его противника. И ему неоткуда ждать справедливости. Свои обвинения он может подкрепить лишь такими доказательствами, которых никогда не поймут, и не примут в расчете все те, кому он может обратиться. Бескара без труда найдет какое-нибудь объяснение следам, ведущим назад в долину, если он вообще снизойдет до того, чтобы что-то объяснять, а обвинение Карлоса объявит бредом сумасшедшего. Никто им не поверит. Именно гнусность совершенного злодейства делает его неправдоподобным. Карлос и его товарищи хорошо понимали все это. Им неоткуда было ждать поддержки, не на что надеяться. Никто из властей не придет им на помощь и не даст удовлетворения. Некоторое время охотник был молчалив и задумчив. Наконец он вновь заговорил, и теперь уже другим тоном. Как видно, у него возник план. Появилась какая-то надежда. «Друзья!» — сказал он. «Надо открыто прийти и потребовать ответа. Ничего другого я не могу придумать. И надо это сделать сейчас же. Я не переживу и часа, не попытавшись выручить сестру. Ждать еще час, когда мы боимся?» Нет. Медлить нельзя. Я кое-что надумал. Наверное, это не самый осторожный план, но больше раздумывать некогда. Слушайте, мы ждем. Нам незачем всем сразу появляться у ворот крепости. Там сотни солдат, а у нас двадцать тагносов. И хоть они и храбры, как львы, от такой сватки пользы не будет. Силы слишком неравны. Я поеду один. Один? Да. Надеюсь, мне удастся увидеть его. Больше мне ничего не надо. Он тюремщик краситый, А когда тюремщик спит, узника можно освободить. Стало быть, он уснет. Слова эти были полны значения. И говорящий невольно положил руку на рукоять ножа, заткнутого за пояс. «Он уснет», — повторил Карлос, «и очень скоро, если судьба улыбнется мне, что будет дальше мне все равно. Не до того мне. Если она обесчещена, мне все ли мне равно, жить или умереть? Но я отомщу за нее». «Но как ты добьешься свидания с ним?» — спросил Дон Хуан. Он не захочет принять тебя. Может быть, тебе переодеться? Тогда, пожалуй, скорее удастся увидеть его. Нет, не так просто мне переодеться. Меня выдают светлые волосы и кожа. На это уйдет слишком много времени. Поверь, я не буду опрометчив. Я придумал, как дойти до него. Надеюсь... Я при любых условиях его увижу. А если не удастся, не стану пока подымать шум. Никто из этих негодяев не будет знать, зачем я на самом деле приходил. И потом я сделаю, как ты посоветуешь. А сейчас я не могу больше ждать. Я должен что-то делать. По-моему, это он сейчас ходит там, по Асатее. Вот почему я не могу ждать Дон Хуан. «Если это он...» «А что мы будем делать? Разве мы не можем тебе никак помочь?» Спросил Дон Хуан. «Может быть, если мне надо будет бежать. Поедем. Я покажу вам, где меня ждать. Скорее. Сейчас, дорога, каждая минута, как день. У меня голова горит, точно в огне. Едем. Карлос вскочил в седло и погнал коня по крутой тропе вниз, в долину. С того места, где дорога, спустившись в долину, поворачивала к крепости, она на протяжении более мили вела через густые заросли невысоких деревьев и кустарника. Через них нельзя было пробраться иначе, как по этой дороге. Но были в этой чаще и тропинки, протоптанные скотом, По ним тоже можно было пересечь ее. Тропы эти хорошо знал Антонио, который прежде жил тут, по соседству. По одной из этих троп всадники могли подъехать к крепости на расстоянии не больше полумили, незаметно для часовых на стенах. К этому месту Антонио и повел весь отряд. Скоро они добрались до пушки и здесь, по распоряжению Карлоса, Спешились, не выходя из-за кустов. «Вы все оставайтесь тут», сказал Дону Хуану охотник. «Если я сумею уйти оттуда, я поскочу прямо сюда. Если потеряю коня, все равно вы меня еще увидите. Такое небольшое расстояние я пробегу, как олень, никто меня не догонит. А когда вернусь, скажу вам, как действовать дальше. И вдруг, схватив Дона Хуана за руку, Карлос увлек его за собой к самому краю опушки. «Смотри, Дон Хуан, это он! Клянусь Богом, это он!» Карлос показал на высокую крышу крепости. Над краем парапета виднелась чья-то голова и плечи. «Да, это комендант», сказал Дон Хуан, тоже узнав человека на асатее. «Довольно. Мне больше некогда разговаривать», воскликнул охотник. «Теперь или никогда. Если я вернусь, вы будете знать, что делать дальше. Если не вернусь, значит, я или схвачен, или убит. Оставайтесь здесь. Оставайтесь до поздней ночи. Может быть, Я еще выберусь отсюда. Их тюрьмы не так уж крепки. Кроме того, у меня с собой золото. Может быть, оно выручит меня. А вот и все. Прощай, верный друг. Прощай. Стиснув руку Дуну Хуану, Карлос снова вскочил в седло и тронул коня. Он не поехал прямо к крепости. Ведь тогда... Его слишком быстро обнаружили бы. Тропа, проложенная в зарослях, могла вывести его на главную дорогу, которая, в свою очередь, вела к воротам крепости. По этой самой тропе он и поехал. Антонио проводил его до самой опушки, потом вернулся к остальным. Выехав на дорогу, Карлос пустил коня галопом. и смело поскакал к широким воротам крепости. Пес Бизон бежал следом, не отставая,